Второе. Напрасно глазом, как гвоздем, пронизываю чернозем. В сознании, верней гвоздя, здесь нет тебя и нет тебя. Напрасно вок оборот обшариваю небосвод. Дождь, дождевой воды, бодья. там нет тебя и нет тебя. Нет которая из двух. Кость слишком кость, дух слишком дух. Где ты?